Ну и ублюдки эти эльфы. Программа конвента Хилкан, 1992 год. Я перечитал этот текст 12 лет спустя и подумал, вау, ну и хреновый денек у меня тогда выдался. Интересно, я до сих пор так думаю? И понял, что да. В 1992 году фэнтези-бум, который начался в середине 80-х, Достиг вершины. От книг местных и переводных было не продохнуть. Много было хороших, но плохих гораздо больше. Не обязательно плохо написанных, просто они ничего в себе не несли. Помню выпуск журнала «Локус», в котором рецензировались или рекламировались три книги, в каждой из которых был «Темный властелин». Ни одна из этих книг не была «Властелином колец». Господи, давайте выдавать «Темных властелинов» по карточкам. Прилавки на конвентах были завалены этими книгами с неуловимо похожими обложками. Хорошие книги там тоже встречались, но как их можно было узнать? Куча единорогов, драконов, эльфов, артефактов, героическая фэнтези пожирала само себя. Для фэнтези это было плохо, а для меня хорошо. Эта среда была насыщена мишенями, но это было тогда. С тех пор я стал намного спокойнее. Возможно, мне лучше какое-то время держаться подальше от этого Диснейленда. Меня называют писателем фэнтези. Я скоро возненавижу этот термин. Почему? Потому что то, что могло бы быть хорошим, слишком часто становится плохим. Вокруг слишком много мусора, восторженного поклонения скучным мифам, бездумной переработки древних идей и бессмысленного эскапизма. Я не против повторения старого. Посмотрите хотя бы на смену времен года. Или на пантомимы, или на сказки. Пересказ старых историй — очень достойное занятие, только для него нужно чутье». «Звездные войны» — самое что ни на есть героическое фэнтези, переработанное как раз так, чтобы заиграть новыми красками. «Робокоп» — древняя сказка, рассказанная новым голосом. Он чудесен. «Робокоп-2» — очень дорогой мусор, потому что люди сами не поняли, за что взялись. К сожалению, мусор все еще продается. На прошлой неделе я взял свежий фэнтези-роман, Так там, один из героев сказал другому «Да возгневается он!» Господи, и эта фраза торчала посреди целой страницы такого же скучнейшего псевдоархаичного текста. «Ужель ручательство» с помощью этих слов высокая фэнтези превращается в третьесортные романтические книжечки. «Юноши зело храбрые, вяще взошли на оную гору». Это не фэнтези. Это истолки, но выпарили все волшебство на медленном огне. «Меня бесят эти милые драконы и благородные эльфы. Эльфы неблагородные. Они жестокие ублюдки. И герои мне не нравятся. за Засранцам доверять нельзя. Они всегда предадут». Ибо в благородство королей я не верю, потому что почти все короли в нашей собственной истории сходили с ума от власти. И уж точно я не верю в мудрых волшебников. Я работал с их современными аналогами. Я точно знаю, о чем говорю. Задача фэнтези — показывать известное в новом свете. Сейчас я занимаюсь этим в плоском мире. Я хочу писать. А здесь и сейчас... а не о «там» и «тогда». Фэнтези — это ур-литература, из которой выросло все остальное. И поэтому я до боли сжимаю кулаки, когда туповатые критики клеймят его жанром и трэшем. Лучшие из этих книг отлично помогают сбежать от реальности. Вот только сбегать нужно не только откуда-то, но и куда-то. найти достойное место и вернуться, обогатившись новым опытом. Слишком часто фэнтези называют пустыми калориями, жизнью с обрезанными корочками. Я пишу эти строчки во Флориде, родине фэнтези, и того, что вы смотрите, и того, что пихаете в нос. Тут много странного. Например, студии, Дисней, МГМ и Юниверсал. Странно то, что это на самом деле не киностудии. Ну, фильмы-то они снимают, но это не основное их занятие. Они и построены не как студии, а как... как парки аттракционов. Фальшивые фасады, хитроумные съемочные площадки, улицы сложной перспективой. Они построены для того, чтобы выглядеть чем-то выстроенным, чтобы выглядеть чем-то еще. Они должны казаться не настоящими Кто бы мог такое подумать? Тут, в Америке... В Англии тоже, но в меньшей степени в газетах и книгах пишут о телегероях как о живых людях. Мир сходит с ума, реальность больше не отличается от фэнтези. Думаете, я шучу? В супермаркетах продают газеты вроде Sun, Midnight Star и Weekly World News. Типичная статья на первой странице. «Элвиса нашли живым в НЛО, выловленным в Бермудском треугольнике». И люди это читают. Это ведь даже не научная фантастика. И этим людям разрешают голосовать. Это все придумано, чтобы сбежать отсюда. Диснейленд, эльфы, тупые сплетни, они никуда не ведут. А хорошие вещи уводят вас куда-то. Оттуда вы сможете взглянуть на мир по-новому. Детский интерес к фэнтези заставил меня полюбить книги вообще. И в книгах по астрономии и палеонтологии я нашел такие чудеса, на которые не способна даже Средиземье. Давайте не просто уходить отсюда, давайте идти куда-то еще. Если по дороге у нас получится пнуть эльфа, тем лучше.